Очутившись внутри, он аккуратно проследил, чтобы все окна были завешены. Затем зажег свечку. Приподняв одну из досок пола, он извлек свою книжку и запасенные зелья. Сначала нужно было из глины, которую он взял с кладбища, слепить грубое подобие птицы,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 Дальше солнце горячего. Оно никуда не полетело. Порджи ведь привязал его к раме Орлихи. Но когда мальчик поднял планер, то оказалось, что девять десятых веса машины исчезли, уравновешенные подъемной силой помела. Он с тоской поглядел в небо.